Глава вторая. сейчас спустя, когда Портье вошел сообщить, что Мастерс ждет нас в комнате для посетителей, мы с Холлидой все еще обсуждали ту заметку, что пропустили в утренней газете. Это была одна из серий статей на актуальные темы, а заглавленная «Сегодняшняя странная история номер 12». «Странная кража в лондонском музее». Оружие, пропавшее из камеры смертников. Кто был этот, повернувшийся спиной худощавый мужчина? Вчера днем в Лондонском музее Ланкастер Хаус, Стейбл Ярд, Сент-Джеймс произошла одна из тех краж реликвий которые иногда совершают любители сувениров. Но в данном случае обстоятельства были необычными обычными, а задачивающими. И вызвали некоторые опасения. История кровопролитий и злодейств окружает многие экспонаты в подвале этого знаменитого музея, где выставлены макеты старого Лондона работы Торпа. В одном большом помещении, используемом в основном для демонстрации тюремных реликвий, находится модель камеры в натуральную величину для осужденных в волт ньюгейтской тюрьме сделанная из железных прутьев и досок первоначальной камеры. На стене без этикетки висело то, что описывается как стальной кинжал грубой работы длиной около восьми дюймов, с корявым щитком и костяной рукояткой, на которой были вырезаны буквы «Л.П». Он исчез вчера между тремя и четырьмя часами пополудни. Никто не видел вора. Наш корреспондент побывал там и признается, что был поражен реалистичностью камеры смертников. Вся комната достаточно мрачная, низкая и тускло освещенная. Здесь находится оригинальная решетчатая дверь Нью-Гейта с увесистыми ржавыми засовами, привезенная сюда в 1903 году. Здесь есть ручные и ножные кандалы, огромные проржавевшие ключи и замки. Железные клети, орудия пыток. На одной из стен в аккуратных рамках висят афиши и популярные газетные полосы, посвященные казням за несколько предыдущих столетий. Все на черном фоне, с размытым шрифтом, с ужасными гравюрами на дереве, изображающими кровавые расправы и с благочестивым резюме «Боже храни короля». Камера смертников встроенная в один из углов помещения, не для детского восприятия. Я уже не говорю о настоящем тюремном запахе, который, кажется, витает в ней. О настоящем ужасе и отчаянии, которыми веет от этой гнилостной дыры. Но я хочу поздравить художника, создавшего эту восковую, со сморщенным лицом фигуру в лохмотьях, которая, кажется, встает с кровати, когда вы заглядываете внутрь. Однако бывшего сержанта Паркера, который проработал здесь смотрителем 11 лет, все это не волнует. И вот что он рассказывает. Это было около трех часов дня. Вчера был день открытых дверей, и в музей пришло много детей. Я слышал, как их компания довольно шумно проходила по соседним комнатам. Я сидел у окна на некотором расстоянии от камеры и просматривал газету. День был пасмурный, туманный, с плохим освещением. Я полагал, что в моем помещении больше никого не было. Затем у сержанта Паркера возникло странное чувство, как он объяснил. Он поднял глаза. Ведь он был уверен, что здесь никого нет, но... Вон там, у двери камеры, спиной ко мне стоял джентльмен и заглядывал внутрь. Я не могу описать его, за исключением того, что он был очень худым и одет во вовсе темное. Он двигал головой медленно и как бы рывками, будто хотел хорошенько рассмотреть камеру, но у него болела шея. Я удивился, как он оказался там, а я ничего не услышал. Вероятно, он вошел через другую дверь. Я снова вернулся к чтению газеты. Но странное чувство не отпускало меня. Поэтому я на всякий случай, как раз перед тем, как вошли все дети, встал и сам заглянул в камеру. Сначала я не мог понять, в чем дело, а потом до меня дошло. Того ножа, который висел над восковой фигурой, не было. Мужчина, конечно, исчез, понятно, что с ножом, и я сообщил об этом. Сэр Ричард мидбраун куратор музея, позже дал комментарий. Я надеюсь, что вы передадите через вашу газету просьбу оказать содействие дабы прекратить акты вандализма в отношении ценных музейных реликвий. По словам сэра Ричарда, кинжал числился в списке подарков Джей-Джей Холидея, Эсквайра, и был найден в 1904 году на территории его земельных владений. Предполагается, что кинжал принадлежал некоему Льюису Плейджу, служившему помощником палача в городке Тайберн в 1663-1665 годах. Однако, поскольку подлинность данного предмета не была установлена, он никогда не выставлялся как экспонат. По заявлению сержанта Макдоналла из детективного отдела полиции свайн стрит никаких следов похитителя так и не удалось обнаружить. «По мне, если хотите, это был дешевый журналистский трюк, дабы высосанным из пальца репортажем оживить скучный день». Сначала я прочел этот отчет после звонка мастерсу, стоя в вестибюле клуба. А потом подумал, имеет ли смысл показывать его холидею. Но вернувшись в курительную комнату, я сунул ему в руки газету и наблюдал за выражением его лица, пока он читал этот репортаж. «Спокойно», — сказал я, потому что по мере того, как он читал, лицо его принимало разные выражения и на нем стали проступать веснушки. Затем он неуверенно поднялся, мельком глянул на меня и швырнул газету в огонь. «О, все в порядке», — ответил он. «Не беспокойся. Это только разгружает мои мысли. В конце концов, это всего лишь человек, разве не так? Меня взволновало кое-что другое. За всем этим стоит... «Старворд», «Медиум» и весь план, каким бы он ни был, в любом случае дело рук человеческих. Но предположение, содержащееся в этой чертовой статье, абсурдно. Что автор пытается сказать? Что Льюис Плейдж вернулся за своим собственным ножом? «Мастер съедет», — сказал я. «Тебе не кажется, что было бы лучше, если бы ты немного просветил нас?» Он с силой сжал челюсти. «Нет. Ты мне дал обещание, так что изволь сдержать его, пока я тебе ничего не скажу. Когда мы отправимся в это адское место, я заеду домой и покажу тебе кое-что, что многое объяснит. Но я не хочу, чтобы ты увидел это сейчас». Скажи-ка мне, считается, что душа на низшем плане злобная душа, всегда настороже и всегда коварна? Что этот конгломерат смертельного зла только и ждет возможности завладеть живым телом и заменить слабый разум своим собственным, подобно тому, как оно наполняет собой дом? То есть не кажется ли тебе, что этот сгусток мог завладеть? Он замолчал. Я все еще вижу, как он стоит в свете камина со странной осуждающей улыбкой на лице, но со свирепым взглядом карих с красноватым отблеском глаз. «Ты несешь чушь», — резко сказал я. «Ты запутался в своих фактах. Завладеть кем или чем именно?» «Мной», — тихо ответил Холидей. Я сказал, что ему нужен не ловец призраков, а специалист по нервным болезням. Потом я потащил его в бар, где он проглотил пару порций виски. Он присмирел, им даже овладело что-то вроде злобного веселья. Когда мы опять и опять возвращались к газетной статье, он снова казался прежним таким ленивым весельчаком. И все же было облегчением увидеть Мастерса. Он стоял в комнате для посетителей, крупный и довольно дородный, с приветливым умным лицом в пальто спокойных темных тонов и с котелком прижатым к груди, как будто он наблюдал за церемонией поднятия государственного флага. Его сидеющие волосы были тщательно зачесаны, чтобы прикрыть лысину, подбородок отяжелел, а лицо постарело с тех пор, как мы виделись последний раз. Но глаза оставались молодыми. В Мастерсе чувствовалась сила. Она проявлялась в его походке, в том, как он резко переводил взгляд с одного собеседника на другого. Однако на его лице не было той кислой мины, которая столь характерна для наших общественных защитников. Я видел, что Холидей сразу же расслабился и почувствовал себя непринужденно в присутствии солидного, уверенного в себе человека так это вы сэр с улыбкой сказал тот Холлидаю после представления хотите завалить призрака говорил он так как будто его попросили установить радиоточку мистер блейк подтвердит что мне это интересно и всегда было интересно теперь об этом доме в чумном дворе я вижу вы все об этом знаете. — сказал Холидей. «Ну, нет», — сказал мастер, склонив голову набок. бок. «Только кое-что. Дайте подумать. Дом перешел в собственность вашей семьи сто с лишним лет назад. Ваш дед жил там до семидесятых годов прошлого века. Затем он совершенно неожиданно съехал и отказался возвращаться. И с тех пор это был белый слон или чемодан без ручки» то есть дом, который никто из ваших предков никогда не мог сдать в аренду или продать налоги, сэр, налоги ничего хорошего Настроение мастерса казалось изменилось плавно, но убедительно и необратимо. а теперь мистер холлидей за дело вам остается признать, что я в силах вам немного помочь так что, думаю, вы не будете возражать, чтобы отплатить мне тем же. Строго неофициально, конечно. Да? Все зависит от обстоятельств. Но я думаю, что с моей стороны не будет возражений. Вот именно, вот именно. Как я понимаю, вы читали сегодняшнюю газету? а, -а, -а, -а. Усмехнувшись, пробормотал Холидый. «Возвращение Луи Плейджа, вы это имеете в виду?» Инспектор Мастерс вежливо улыбнулся в ответ и сказал, понизив голос. «Ну а теперь не могли бы вы вспомнить кого-нибудь, возможно, кого-нибудь из ваших знакомых, любого реального человека из плоти и крови, кто мог бы быть заинтересован заполучить этот кинжал? Это мой вопрос как мужчина-мужчине, мистер холлидей Вы поняли?» «Это идея», — признался Холидей. Присев на край стола, он, казалось, что-то обдумывал. Затем вдохновенно и проникновенно посмотрел на Мастерса. «Прежде всего я задам вам встречный вопрос, инспектор. Вам известен некто Роджер Дарворд?» Ни один мускул не дрогнул в лице Мастерса. «Возможно, вы сами его знаете, мистер Холлидей?» «Да, но не так близко, как моя тетушка, леди Беннинг, или как мисс Мэрион Латимер, моя невеста, или как ее брат, или как старина Физертон, корук его знакомых. Лично я категорически настроен против Дарварда. Но что я могу сделать? С ним не поспоришь». Они только мило тебе улыбаются и говорят, что ты не прав Он закурил сигарету и погасил спичку. Сардоническое выражение исказило его лицо. Я только хотел спросить, не знал ли случайно Скотланд-Ярд что-нибудь о нем, или об этом его рыжеволосом парнишке. Собеседники молча обменялись понимающими взглядами после чего Мастерс осторожно ответил. «У нас нет абсолютно ничего против мистера Дарворда. Вообще ничего. Я встречался с ним, очень любезный джентльмен, очень дружелюбный, ничего показного. Ничего лишнего, если вы понимаете, что я имею в виду». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — согласился Холидей. и правда В наиболее экстатические моменты этот старый шарлатан кажется тетушке Энн похожим на святого. «Вот как!» — кивнул Мастерс. «И все же скажите мне...» хм, «Извините за неделикатные вопросы и все такое, но не кажется ли вам, что эти ваши леди слишком... того...» По-своему истолковал Холидой странные звуки, которые Мастерс извлек из темных глубин своей гортани. — Боже, милостивый, нет! Совсем наоборот! Тетушка эн одна из тех старушанцев, которые выглядят мягкими, а на самом деле это кремень. А Мэрион? Ну, видите ли, Мэрион — это Мэрион. — Именно так. Снова кивнув, согласился Мастерс. Биг Бен пробил полчаса, когда швейцар вызвал нам такси, и Холидей велел ехать на Парк Лейн. Ему надо было кое-что забрать из своей квартиры. Было холодно, и все еще шел дождь. Черные улицы сверкали раздробленными отблесками огней. Вскоре мы остановились у одного из выросших среди респектабельного Парк Лейн новых многоквартирных домов из белого камня с зеленой и никелевой отделкой, которые почему-то похожи на книжные шкафы в стиле модерн. Я вышел и принялся расхаживать взад-вперед под ярко освещенным навесом, в то время как Холидей поспешил внутрь. Темный парк дышал дождем и, не знаю, как это лучше выразить, лица казались нереальными. Перед глазами стоял тот тошнотворный образ, который был описан в газете. Худой, плешивый мужчина, повернувшийся спиной, вглядывающийся в условную камеру смертников и медленно двигающий головой. Человек тут казался тем более ужасным, что служащий назвал его джентльменом. Когда Холидей похлопал меня сзади по плечу, я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Он сунул мне в руки плоский пакет, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный шпагатом. «Не открывай его сейчас. Здесь кое-что, возможно, касающееся того самого Льюиса Плейджа», — сказал он. На нем был застегнутый на все пуговицы тонкий непромокаемый плащ, который Холидей носил в любую погоду. На один глаз была надвинута шляпа. На лице играла улыбка. Он дал мне мощный фонарик. Мастерс уже был снабжен таким же. Когда он забрался в кабину рядом со мной, в меня уперлось что-то твердое, лежащее в его боковом кармане. Я подумал, что это еще один фонарик, но ошибся. Это был револьвер. Когда находишься в эст легко разглагольствовать о всяких там ужасах. Но, честное слово, мне было не по себе, когда мы ехали по улицам среди рассеянных огней. Шины сонно шуршали по мокрому асфальту. И я почувствовал, что должен поговорить. «Ты мне ни слова не сказал о Льюисе Плейджа», — начал я. Но полагаю, что было бы нетрудно восстановить его историю по сообщению в газете. Мастер только хмыкнул и холидой пробормотал ну ка обычная история сказал я льюис был палачом и его боялись нож скажем так был тем самым которым он резал своих клиентов как тебе такое для начала получается что ты по обоим пунктам не прав категорично ответил холлидей я не против того чтобы все было так просто и обыденно «И вообще, что такое ужас? Что это за штука, на которую ты натыкаешься внезапно, как будто открыл дверь, и у тебя начинает кружиться голова, холодеет в животе и хочется бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого?» «Но ты никуда не можешь убежать на своих ватных ногах и... продолжайте», — хрипло сказал Мастер со своего угла. «Похоже, вы действительно что-то видели». «Видел?» о, Так вот оно!» «И что же он делал, мистер Холидей?» «Ничего! Это нечто просто стояло у окна и смотрело на меня!» «Но ты, Блейк!» — говорил аль Плейджа. «Он не был палачом. Для этого у него была кишка тонка, хотя, думаю, что иногда по команде палача дергал за ноги повешенных» если они слишком долго корчились в петле. Он был кем-то вроде подручного и держал инструменты, когда дело касалось четвертования, а потом мыл и убирал за плачом и его жертвами. У меня пересохло в горле. холлидей повернулся ко мне. Ты ошибся насчет кинжала. Видишь ли, это был не совсем кинжал. По крайней мере, он не использовался как кинжал. Льюис изобрел его для работы палача. В газетной заметке не описывалось лезвие. Оно круглое, толщиной примерно с грифельный карандаш и с острым концом. Короче говоря, как шило. Но ты можешь себе представить, для чего использовался такой кинжал? Нет. Такси замедлил охоту остановилась и Холиды рассмеялся. Отодвинув стеклянную перегородку, водитель сказал «Угол Нью-Гейт-Стрит, шеф. Что дальше?» Мы расплатились с ним и постояли минуту или две, оглядываясь по сторонам. Все здания вокруг казались призрачными, как это бывает во сне. Далеко позади нас виднелось туманное освещение Холборнского виадука Оттуда доносился только слабый гул ночного транспорта, смешиваясь с шумом дождя. Холидой зашагал вперед по Гилдспер-стрит. Не заметив, как мы свернули с улицы в проулок, я обнаружил, что иду по узкому и грязному проходу между кирпичными стенами. Это называется клаустрофобией, или еще каким-то причудливым словом. Но человеку нравится быть зажатым в узком пространстве, только если он знает, зачем это ему нужно. Иногда вам кажется, что вы слышите чей-то голос, именно это тогда и произошло. Холидей резко остановился в этом плотном туннеле. Он был впереди, я следовала за ним, а Мастерс шел последним. И мы все замерли, прислушиваясь. Затем холлидей включил свой электрический фонарик, и мы двинулись дальше. Луч осветил только грязные стены, Лужи на тротуаре, в одну из которых с нависающего карниза внезапно шлепнулась случайная дождевая капля. Впереди я увидел ажурные железные ворота, открытые настежь. Не знаю почему, но мы все двигались очень тихо. Возможно, потому что в заброшенном доме перед нами царила абсолютная тишина. Что-то побуждало нас поторопиться поскорее проникнуть внутрь, миновав эти высокие кирпичные стены. Дом, или то, что я мог разглядеть, был сложен из белесых каменных блоков, теперь почерневших от непогоды. Он выглядел, как выживший из ума старик, но его тяжелые карнизы были с чудовищной беззаботности украшены купидонами, розами и побегами винограда. Наподобие венка на голове идиота, Некоторые из окон были закрыты ставнями, некоторые забиты досками. За домом возвышалась стена, огибавшая обширный задний двор. Грязный, заваленный мусором и отбросами. Далеко в глубине двора в лунном свете виднелось отдельно стоящее удлиненное строение из камня, похожее на полуразрушенную коптильню. Маленькие окошки были зарешочены. Строение выделялось среди развалин двора а рядом с ним росло кривое дерево. Следуя за Холидею, мы направились по заросшей сорняками кирпичной дорожке к разбитому крыльцу перед входной дверью. Сама дверь была более десяти футов высотой, и на одном засове все еще безвольно болтался проржавевший дверной молоток. Свет фонарика Холидея уперся в дубовые двери, кое-где распухшие от сырости, и изрезанные инициалами случайных посетителей, пришедшего в запустение чумного двора. «Дверь открыта», — сказал холлидей Внутри кто-то вскрикнул. В этом безумном деле нам пришлось столкнуться со многими кошмарными моментами, но, думаю, ни один из них не вывел нас из равновесия настолько, как этот. Мы услышали человеческий голос, и все же казалось, что этот звук издал сам дом, как старая ведьма при появлении Холидея. Мастерс, тяжело дыша, начал пробираться мимо меня. Но именно Холидей распахнул дверь. Внутри, в большом затхлом холле из двери слева лился свет. В этом свете я разглядел лицо Холидея, влажное, застывшее и абсолютно невозмутимое. Заглянув в соседнюю комнату, он спросил, не повышая голоса. — Что, черт возьми, здесь происходит?